Колоранс. После посещения Ленцеля, который ничего не решил о Дьяконово или её героиня, неожиданно, выражаясь простым языком, пускается во все тяжкие. Конечно, в тех пределах, которые могла позволить себе купеческая дочь. В новом пансионе, куда переселилась Лиза по совету Ленцеля, Снимала квартиру французская писательница по имени Клоранс. Имя, скорее всего, вымышленное, уж больно оно говорящее. Клоранс это от Клер, по-русски ясность. Не первой молодости хромоножка, Клоранс тем не менее была чрезвычайно живой, привлекательной и очень сексуальной особой. На её квартире собиралась парижская художественная богема, в основном это были французы и русские. Клоранс когда-то писала серьёзные книги, но со временем поняла, что зарабатывать можно только бульварными романами. Возможно, один из её романов Лизы и читала, однажды купив его начало у мальчишки-газетчика. Другой роман Клоранс не без смущения дала ей почитать хозяйка пансиона, пожилая мадам Тизье. Роман чуть не вогнал девушку в краску. Действительно про вам мадам Тизье стоит только разницы, что такие романы одинаково чересчур и для женщины, и для мужчины. Это был такой откровенно сладострастный роман, какого я никогда ещё не читовала. Тут были и гибкие тела, и надушенные юбки, и оргии ночей, и le songe de la luxure. Жаркая кровь сладострастия. Смелые, откровенные фантазии, но без таланта Золя. Эмиля Золя, примечание автора. Клоранс захотела познакомиться с новой русской, и мадам Тесье привела Лизу на её вечеринку. Клоранс сразу очаровала Дьяконову. Клоранс была интересная особа, начиная с внешности. Короткие чёрные завитые волосы обрамляли Её бледное лицо с правильными чертами и блестящими тёмными глазами, чёрные как бархатные брови оттеняли белый лоб. Её хрупкая и тонкая фигурка, несмотря на физический недостаток, отличалась необычайной подвижностью. Чёрное платье фасона "tailleur" "tailleur" по-французски закроищик. Платье "tailleur" Прообраз нынешнего делового костюма впервые сшил английский портной для принцессы Уэльской в конце XIX века. Им был скопирован мужской костюм, который он перенёс на женское платье, разделив его на двойную юбку и корсаж. Последний со временем превратился в жакет. Без укоризненной простоты и изящества, сидела на ней ловко и вся она казалась какой-то оригинальной живой картиной, откуда-то зашедшей в эту гостиную. Лиза тоже пришла к Клоранс по душе. Между ними завязалось нечто вроде дружбы. Они были антиподами и быть может поэтому были нескушны друг другу. Сам по себе салон был мало интересен здесь собирались непонятные люди, которые валяли дурака, флиртои с Клоранс на грани фола. Ей это явно льстило, но при этом она постоянно показывала, что хорошо знает цену этим мужским ухаживаниям, если не сказать проще, преставаниям. И мужчины это тоже понимали, что придавало всему вечеру атмосферу игры. Когда Клоранс с Лизи оставались наедине, Клоранс оправдывала своё говорящее имя. Она легко, как бы играючи, прояснила Лизи многие вопросы, которые девушка боялась задавать даже самой себе, например, о девственности. Не то чтобы Лиза придавала этой проблеме большое значение, скорее для неё этого вопроса вообще не существовало. Воспитанная в купеческой среде, она, конечно, была уверена, что до брака обязана остаться девственницей. Но, как мы помним, прочитавшись Крейцеровой сонаты Толстого Лиза ещё в ранней юности перенесла этот закон и на мужчин. Её жених обязан быть девственником, иначе получается несправедливость. Однажды это помешало ей продолжить роман с юношей в Ярославле, хотя и Лиза была ему симпатична, и он ей был не безразличен, но он познал женщин. Елизе как-то не приходило в голову то, о чём с усмешкой поведала ей Клоранс. Если мужчина может иметь сексуальный опыт до брака, с какой, кстати, на это не имеет права невеста, вот вам мелочка и будет справедливость. Ведь те, по-моему, люди напрасно так рассуждают о добродетели. Девственность отнюдь не добродетель, а скорее противоестественный порок. Ведь как мы созданы, а? К чему же нам атрофировать то, что дано природой? Мы должны жить согласно её законам, и величайшая ошибка всех религий лежит в том, что они возводили девственность и воздержание в культ. Вот почему я ненавижу буржуазную мораль. Лиза тоже ненавидела буржуазную мораль. Эти слова стали для неё откровением. За Лизой, как она утверждает в дневнике, ухаживали двое молодых людей немец и француз. Неммец даже без предупреждения поехал за ней в Англию, но она выставила его за дверь. Между тем Ибертье не на шутку её атаковал. Любопытно, что слово атаковать в смысле настойчивого ухаживания за девушкой не является новоязом, его употребляли уже в конце XIX начале XX века. Однажды они сидели у Лизы вечером, не зажигая лампы. В сумерках комнаты видно было, как красивые тёмные глаза Бертье смотрели на меня, и я смотрела на него, и потом сама не знаю, как меня обхватили сильные руки и горячие губы прижались к моим губам. "Я закрыла глаза. Милый, дорогая, любимый, полюбите меня хоть немножко, я буду и этим счастлив. Вся моя жизнь ваша", слышала шёпот, и я позволила ему пыть моим пожом. Всё смешалось в голове и романе, и дневнике Дьяконовой. Облысевший Ланселев, которого она влюблена и который не любит её, влюблённый в неё Бертье, который младше её на несколько лет и в котором она видит только мальчика, собственная абсолютная неопытность в этих вопросах и настойчивый зов плоти. Мысль о том, что у неё есть не только ум и душа, но и тело, до сих пор не приходила к лизе понять это помог скульптор корсинский